Глава 70. «Ну что, девчонки, с почином!» Сергей поднял свой бокал с красным вином. По случаю удачно прошедшего знакомства с населением решено было позволить себе немного распустить пояса. Всем домашним за ударный, не побоюсь этого слова, стахановский труд тоже выделили немного расслабляющего средства и велели отпраздновать нашу первую маленькую победу — Что они сейчас и делали, устроившись в комнате Олева, где сели, ну, активнее, конечно, Лона в красках же выписали подробности сегодняшних приключений. По дому гуляло звонкое эхо. Всё ведь повыбрасывали, оставили только то, на что присесть и где поспать. Так что мне казалось, будто стало слышно даже как мышки в подполе скребутся, а на душе было спокойно и благостно. «За нашего предводителя дворянства, за отца русской демократии в отдельно взятом селении, за тебя, Серега. Я подмигнула лильке и ответно приподняла свою чарку. «Согласна», — воодушевленно поддержала сестра. «Ну и чего это за меня?» Все постарались, — улыбаясь, пожал плечами напарник. «Не спорь, сколько ты за эти дни макулатуры перелопатил, чтобы придумать, как правильно сломать и переделать существовавшую систему», Да упокоится она навечно. И с церковью ты первый мысль подал. А вы вон рук буквально не покладая весь дом переворошили, и идея с ярмаркой вообще Кнопкина была. Так, мы сегодня этот божественный напиток до рта донесем, или так и будем припираться, навеличивая друг друга? — рассмеялась я. Сестра дело говорит. Лили легонько стукнула ладошкой по столу. И вообще... Мне тост про предводителя и демократию больше всего понравился. «Ура, товарищи!» «Да, ура!» Сергей отставил споры и, пригубив вино, отставил фужер. а все всё-таки неплохо у нас получилось, а, госпожи баронессы?» «Верно, хорошее начало». Приступая к своей рубленой котлете, согласилась я. «Вот только кое-кому из наших людей действительно требуется отдельная помощь». «Ты про вдову?» Младшая тут же сообразила, о ком я подумала в первую очередь. «Угу», — пережёвывая сочный, ароматный кулинарный шедевр по Лилькиному рецепту, кивнула в ответ. «Может быть, ей действительно коровенку выделить, чтобы детишек было чем накормить», — предложил Сергей. «Коровы — это хорошо. Однако надо бы ей какую-нибудь работу по силам организовать и подумать, что с ее куском баронского поля делать, а то у бабы мужика нет, а на дел есть». Да, плюсом двое малолетних детей. Конечно, она с этой землей не справляется. Я с ее сыном разговаривала. Мальчишка говорит: соседи немного помогали, но у них своего выше крыши, продолжила тему Лиля. Вот-вот, в итоге и поле простаивает, и тетка в долгах, как в шелках. Какой-то наш предшественник деликатно сказать, человек был, недальновидный. Да, идиотом он был! жадным безразличным ко всему живому, жестоким идиотом, так и говори прямым текстом. Вы бы посмотрели в документы, а потом в докладные от старост, волосы дыбом. Эх, тебе еще с двумя другими деревнями разгребаться. Сочувственно вздохнула младшая. Да там, кажется, немного полегче дела обстоят. Они вроде как не на глазах у хозяина, так где по-крестьянски схимечат, где смухлюют. Уздешних-то это сволочь отбирал все, что на глаза попадется, и попробуй оспорь. Какой власти бежать жаловаться, если он и есть власть? Кошмар какой. Вы представляете? Олив, конечно, напрямую бывшего господина не костерит, но с его оговорок понял, что к приезду барона народ в тех деревнях буквально в лес скотину угонял и переодевался во все самое худое, ну, чтобы победнее выглядеть. Ты серьезно? Абсолютно. Как от фашиста какого? Все, что можно, прятали. Он с внезапной ревизией соберется, так местный тут же гонцов к своим. Сильно подозреваю, что наш управляющий, собственно, и был главным достоверным источником такой информации. Хотя он, конечно, не признается. Да и ладно, чего уж теперь. Так что с вашей вдовой решать будем? Вы в дом уже весь штат укомплектовали? Вообще-то да, ответила Лиля как главный контролер этого вопроса. Народ, а вот, к слову, о долгах и шелках. «Вроде бы эта самая Стефа неплохо шьет. вспомнила я разговор с Винни Фреддой. «Да-да, я тоже такое слышала. Да и сама...» «Короче, уверена, тетка по этой части мастерица талантливая», — поддержала сестра. «И что вы предлагаете?» Сереж, нам ведь весь дом с нуля обшивать надо. Всякие шторки, скатерки и прочие бытовые необходимости. Нет, можно, конечно, купить готовое, но оно, во-первых, дороже выйдет» а, во-вторых, вдова так и будет сидеть без дохода. Мариш, отличная мысль. Ткани наберем хорошие сами, да отдадим ей в работу», — повеселела младшая. «А не испортит?» — на всякий случай посомневался напарник. «Серый, ты одежку ее сына видел?» «Нет, конечно, другим был занят. Это ты же у нас с ребятнёй хороводила». «Да видел, просто не знаешь, что мальчишка Стефин. Он там один такой бегал пестрый, как деревенский лоскутный коврик» а ну да носился такой смешной пацан ну вот мастерица ему из чего попала штанишки с рубашкой сварганила там ладка на ладке а шовчики все аккуратные гладенькие нигде ничего не косит я прям специально рассматривала все это чудо рукодельное значит вопрос решен раз в обе так уверены пусть работает в этом направлении только одна она наверное не справится ничего просто найдет себе помощниц Сама поди знает, у кого из местных руки из правильного места растут. А мебель можно попробовать заказать этому. Как его? Все время забываю, как зовут, из имен уже каша в голове. Я напряженно наморщила лоб, которого бабуля на кучу с деревянным барахлом ставила. Ну да, он потом еще на дудочке играл и поделки раздавал. Рафал, подсказал напарник. Точно! А почему нет? легко согласился тот. Чем наши мастера должны оказаться хуже городских? Мы ему и развалюху твою на реставрацию подкинем. Комод-то? Я с улыбкой подняла глаза на Шерлока. Этот экспонат я действительно зажала для себя. Уж очень он мне к душе пришелся. К зеркалу опять же идеально комплектовался. Комод попрошу не оскорблять. Театрально обиделась за раритет. Шучу-шучу. Напарник задрал лапки вверх. А вообще не могу не согласиться, эта штука действительно вещь. У герцогини в спальне нечто подобное стояло». «Что? У какой герцогини?» Тут же оживилась младшая. «Кноп, ну у какой? У герцогской ешкин кот герцогини. Ты что, уже забыть успела, как я к ней ночью в будуар вломился?» «А, ну да». Сестра сама рассмеялась над вспышкой неуместной ревности. «Бедная тетка, как только умудрилась в здравом рассудке остаться». Что говорить, нервы у дамочки на зависть крепкие оказались. «Мариш, а у тебя план переделок имения готов?» Напарник переключился на следующий вопрос повестки вечера. «А то как же?» — уверенно кивнула я. После того, как дома освободили от залежей, он стал казаться каким-то огромным и похожим на опустевший муравейник. Все эти миллион коморок свободно можно было переводить в другое назначение или просто сносить, расширяя пространство. Это перераспределение было моей зоной ответственности, и уж тут я развернулась, как хотела. В перспективе у нас должна была появиться и ванная комната, она же прачечная, и общая на двоих с сестрой гардеробная, и цивилизованный санузел, и более просторная кухня. Вопросы расширения Серёгиного рабочего кабинета обсуждали совместно. Это возможно было сделать только за счет баронского тайника, но его крушить оказалось жаль. В общем, не знаю, насколько сей схрон мог нам еще пригодиться, решили оставить его на старом месте. Да много чего планировалось поменять. Нужно было добавлять комнат для домашних работников, которые станут жить с нами. Я уж молчу про придомовую территорию имения. Хотелось всего и сразу. Убрать с глаз, в смысле, с первого плана косые сыроюшки, Поставить крытую беседку, отодвинуть разросшийся сад, разбить красивые клумбы и дорожки, выкопать небольшой прудик и облагородить его альпийскими горками. Да, вот в такое милое мещанство меня вдруг потянуло. И это еще не полный перечень. Ох, страшно было подумать, насколько затянется воплощение всех этих наших хотелок. Серёж, сдается, мы со своими грандиозными планами полдеревни трудоустроим». Когда же люди в полях работать будут? Ничего, разберемся. За живую-то копеечку путевый крестьянский мужик сообразит, как выкрутится. Думаю, после нашего сегодняшнего выхода в народ проблем с кадрами не возникнет. Пора ответственно решать, куда вас, девочки, переселять на время стройки.